Глава седьмая. Мужчины переглянулись и, видимо, решили ненадолго объединиться ради одной цели. «Леди, вы нужны здесь», — твердо произнес Сантери. «Вы можете уйти, конечно, но куда?» — вопросительно вскинул брови Райндер. «Мне показалось, раз вы здесь ночевали, то идти вам больше некуда». «Вы правы». «Идти мне некуда. Но вы... вы... вы призраки, блин!» А в моем голосе прорезался страх. «А-а-а!» одновременно протянули мужчины, понимающие, глядя на меня. «Боишься?» «Не просто же так я от вас бегаю!» «Мы тебя не тронем!» «Да мы и не можем!» «Духи не способны касаться живого существа!» «Вот смотри!» Рука Сантери прошла сквозь мой живот. Я взвизгнула, зажмурившись. «Как это?» Что это вы сделали? Показал, что вред причинить мы тебе не можем. Ага, а вот пир сказал, что вы в него коробками бросались. В него, да, потому что мы поместье защищаем, и чужакам здесь не место. Ну, не всем чужакам, глянул на него Райндер. Это ты всех подряд пускаешь сюда, а я нет, злобно ответил Сантери. Любопытство, граничащее со страхом, заволокло мой разум. Я почему-то улыбалась, глядя на то, как ругаются призрачные старики. Какие забавные. Так если вы защитники дома, почему меня не прогнали? Ты та, кто приведет его в порядок. Поместье умирает от времени, а мы не в силах ему помочь. Выдохнул Райндер. С чего вы решили, что я не разграблю дом или не уйду? Призраки расхохотались, забыв о вражде, и принялись хлопать друг друга по плечам. Разграбит она. Я бы на это посмотрел. Тихо вам! Что смешного? Мужчины замолчали, но всего на секунду. А потом снова принялись смеяться. Я молча пережидала их пятиминутную истерику. Лед под ногами в это время начал таять, и мне пришлось отскочить в сторону, чтобы кроссовки не промокли. Напряжение в воздухе спало, но холод, который возник при первом появлении духов, никуда не делся. Как вас зовут, милая леди? вытирая невидимые слезы выступившие от смеха спросил сантери алевтина езерская ответила я и будь что будет добавила переселенка с земли о с ума сойти ты давно о. с него сошел да помолчи господа рявкнула я думаю мне будет сложно с вами жить по той простой причине что я вас боюсь это во первых а во вторых вы постоянно ссоритесь не говори ей прошипел сантерий мгновенно ставшему грустным Райндеро. Старик в призрачном костюме стал еще бледнее, чем был, и спрятал растерянный взгляд в пол. Но почти сразу вскинул голову, улыбнувшись. «Если вы останетесь здесь, леди Езерская, мы разрешим вашему другу Пирсу сюда приходить. А еще будем помогать с птицами, пока вы ходите в деревню». с «Чего такая щедрость?» Еще несколько лет, и дом будет разрушен до основания. На мне, где станет жить? Вы призраки? Летите на небо или куда вы там уходите после? Я замялась. Слово смерть мне не нравилось. Не можем, ответили они в один голос. Нас держит молот из-за тебя. Фыркнул Сантери, а Райндер едва не кинулся на него с кулаками. Так, ваше предложение очень заманчивое, но я соглашусь при одном условии. Вы расскажете мне, что здесь происходит? Она же с земли, поэтому не знает. Пожал плечами Сантери. Расскажу, но не сейчас. Ладно, ответ Райндера меня устроил. У меня будет еще одна просьба. Пожалуйста, не показывайтесь Пирсу и мне. Хоть на какое-то время, пока я не привыкну. Призраки дружно закивали. Еще вопрос. Камин растопили этой ночью вы или он сам как-то? Мы. Зачем? Чтобы тебе страшно не было. «А от шепота за спиной мне, блин, не страшно?» От нервов я начала употреблять слова-паразиты, даже не замечая этого. Руки мелко дрожали, но на призраков я смотрела уже скорее с любопытством, нежели с ужасом. «Извини, мы не думали, что ты услышишь». «Хорошо, уходите, пожалуйста. Я позову, когда буду готова». Духов и след простыл. Я села прямо на пол, подтянула к себе клетку с евлампием, ящик с цыплятами и сидела так долго-долго, пытаясь прийти в себя. Теперь мне никто не мешал сбежать, но я чего то не торопилась, поглядывала на уже ставшее почти черным небо за окном и размышляла, смогу ли я уснуть этой ночью, если останусь в доме. Призраки хоть и объяснили свое ко мне хорошее отношение в обмен на то, чтобы я занялась поместьем, и я даже поверила им, но все равно было не по себе. А если не останусь, уснуть на улице мне просто негде, — Что будем делать? — обратилась я к пернатым друзьям серьезным тоном, словно они могли мне ответить. Цыплята молчали. Плевать они хотели на проблемы хозяйки. — Так я и думала. Вот сварят вас всех. Что скажете? Птенцы заверещали в голос. — Конечно. За свою попу каждый боится. А в гостиную медленно, но верно возвращалось тепло. Ручей, полностью растаяв, вновь запел веселым переливчатым журчанием. А я смотрела на него и думала, как извлечь пользу из домашнего источника воды. Уборка станет гораздо проще благодаря ручью. Но что еще? Еще я могу в нем мыться, тоже удобно, пока на дворе стоит хорошая погода. Пойдемте-ка в комнату, спать пора. И мы вернулись в библиотеку. Ящик и клетку я поставила на пол, потому что на столе все еще стояла корзина с продуктами. Макароны в пачке манили меня. Желудок начинал требовать простое вкусное блюдо – макароны с яйцом. Вот только готовить его не на чем, разве что в камине. Я притащила из кухни кастрюлю, по пути набрав в нее воды из ручья, и поставила на угли. пламя еще не полностью погасла, вода закипеть успеет. Дождавшись, когда она забурлит, бросила в нее щепотку соли и горсть макарон. Когда все было готово, потащила кастрюлю на улицу, чтобы слить воду. Толстая тряпка, которую я использовала как прихватку, хоть и защищала от ожогов, но жар пропускала. Мне приходилось иногда останавливаться по пути. В очередной раз, когда рукам стало слишком горячо, я поспешила поставить кастрюлю на пол. Но она тут же поднялась в воздух и поплыла к выходу. «Я же просила не показываться!» «А я и не показываюсь!» – послышался голос Сантери. «Невидимый помощник!» Оставил кастрюлю прямо на полу у дыры в стеклянной стене и исчез. Надеюсь, что исчез. Неприятно думать, что за тобой все время подсматривают. Вернувшись в библиотеку, я разбила яйцо в еще горячие макароны. Быстро перемешала и поужинала, не выкладывая на тарелку. Всю посуду нужно было мыть очень тщательно, а времени на это тратить не хотелось. Но на завтра можно было составить план действий. Первым делом я возьмусь за уборку кухни, и если останутся силы, то вымою еще и столовую. Провожусь с утра до ночи, вот прям чувствую. Но все оказалось куда интереснее. Я даже призадумалась, а так ли плохо жить в одном доме с потенциальными невидимыми уборщиками. С рассветом притащила на кухню несколько ведер воды и порошок. И спустя пару часов на кухне кипела генеральная уборка с летающими по воздуху тряпками. А все потому, что привидения хоть и не показывались, но прямо очень хотели помочь. Время от времени эти тряпки летали из угла в угол. Слышалась такая отборная ругань, что я поняла, мой дед был не самым искусным матершинником. А что вам мешало самим навести порядок? Раньше возмущалась я, вытирая слезящиеся от пыли глаза. Незачем было. Раздалась из угла под потолком. Без живой души дом все равно умрет. Поэтому смысла в уборке мы не видели. вторил ему второй голос. Да вы бездельники просто! Хмыкнув, пробормотала я. Пока одна из тряпок орудовала на потолке, смахивая с поверхности пыль, вторая мыла окно. Я же взялась за шкафы, предварительно вытащив из них посуду. Фарфоровый кофейный сервис с изображением льва на чашках запал мне в душу сразу. Стоило только его увидеть. Я бережно перенесла предметы аж для восемнадцати человек на длинный стол, так и не решившись их выкинуть. В одной из чашек что-то зашевелилось, пока я держала ее в руках, и на меня из слоя пыли вытаращил глаза огромный паук. Пару дней назад я бы разоралась от ужаса и немедленно сожгла дом, а сейчас только брезгливо поморщилась. Ну, паук и паук, что в нем страшного, когда вокруг тебя вихрем, Носится два мертвеца без тела. К полудню стало понятно, что если бы Райндер и Сантери мне не помогали, я бы бросила эту затею с уборкой еще на этапе отмывания верхних шкафов. Столько грязи не бывает даже на помойках. Бесконечная посуда мылась и полоскалась в огромных тазах. Скрип тряпки по стеклу отдавал в ушах. Уже ныли зубы от этих звуков. Шкафы хоть и блестели чистотой, но мне все равно казалось, что я недостаточно хорошо их отмыла. Ближе к вечеру кухня была вычищена полностью. Вся, кроме пола. Этим решил заняться Сантери. А Райндер с удовольствием предоставил ему возможность, как он сказал, выслужиться перед новой хозяйкой. И громко с выражением добавил «настоящей хозяйкой». Что это за дела у этих двоих? Оба умерли в одном поместье, растут-живут. Но кем приходятся друг другу? Райндер, намного старше Сантери, я бы предположила, что они отец и сын. Но общение между призраками больше походило на поругавшихся много лет назад друзей. И что-то мне подсказывало, духи друзьями друг другу не были. Между ними словно произошло что-то очень серьезное. Пока я стояла в столовой в задумчивости, Райндер уносил ведра в столовую, а Сантери домывал пол. На улице стемнело. День пролетел незаметно, и только ночью с ужасом я поняла, что если пирс приходил, то я об этом не знала. Мне нужно было хоть иногда выглядывать на улицу. Глупая моя голова. Несмотря на то, что пирс совершенно точно не мог стоять возле моего дома до самой ночи, я поспешила на улицу. Прошлась по всей территории, послушала пение сверчков, подышала прохладным воздухом. Откуда-то доносился запах фиалок. Но время роста для них еще не подходящее, поэтому я из любопытства пошла искать источник аромата. Осторожно высунув полголовы из-за забора, которую отделял мою территорию от соседской, я увидела прелюбопытную картину. Эйрон-флор дремал на скамейке качели, расположенной недалеко от входа в дом. Рядом горел костер. От полыхающих дров и исходил ароматный дым, привлекший меня. Я залюбовалась соседом, но всего на минуту. Его мускулистое тело, обтянутое черной хлопковой рубашкой и брюками из плотной ткани, казалось выточенным из камня. Не насмотреться. Длинные волосы растрепались, пушистые ресницы вздрагивали во сне. Я начала переживать, не простудится ли Эйрон, все-таки ночами еще довольно прохладно, да и спать на улице не лучшая идея. Когда рассматривать соседа стало уже неловко, я ушла в дом. Призраки снова не показывались, но активно давали понять, что присутствуют. Едва я вошла, как ручей мгновенно замерз. «Вы хотите, чтоб я убилась тут?» Недовольно проворчала я, ступая на лед. Духи как-то не сразу поняли, что сотворили глупость и решили сделать еще большую глупость — разморозить ручей. Тут же я провалилась в воду по щиколотку и промочила ноги. «Не трогайте ручей, идите лучше спать». «Мы не спим, нам не нужно». А мне нужно. И я очень прошу, не приходите в библиотеку. Во-первых, это неприлично. Во-вторых, мне не хочется слышать про соня голоса в темноте. Страшно, знаете ли. Я продолжала ворчать, уже заходя в библиотеку. Меня очень расстроил мой собственный поступок по отношению к пирсу. И утром, едва проснувшись, я начала собираться к нему с извинениями. Духи были тут как тут. Встречали меня в коридоре, опять же не показываясь но очень громким шепотом ругаясь друг с другом. «Доброе утро!» — прокряхтел Сантери. «Вы неважно выглядите, может быть, чаю?» — любезно предложил Райндер. «А есть?» — вздохнув, я протерла глаза. Сон еще не прошел, голова отуманилась. «Нет». «Зачем тогда предлагать?» С утра я снова была не в духе, не до бесед с невидимками. «Леди, вам бы умыться!» — преследовали меня голоса до самой гостиной. да точно Устрепенулась я, решив, как избавиться от призрака хоть ненадолго. «Я искупаюсь в ручье. А вы?» — погрозила пальцем потолку. «Спрячьтесь куда-нибудь и не вздумайте подсматривать». «А я и не думал». «Обижаете, леди?» — фыркнул Сантери. «Я человек благородных кровей». «Не благородных и не человек», — возмутился удаляющийся голос Райндера. Сантери ответил ему что-то неразборчивое, но откуда-то уже из коридора с лестницей. Пока я присматривалась к ручейку, в гостиную выбросили полотенце. Хмыкнув, вытряхнула с него пыль, ну, насколько сумела, и со вздохом бросила на сухую часть ковра. Мыться в ручье посреди гостиной, наверное, повезло только мне. Необычно, интересно, но лучше бы стена у дома была целой, и первый этаж не затопило. Ругательством меня научил дед, спасибо ему. Теперь я могла громко и внятно описать свои чувства, Полотенцу было по меньшей мере лет сто. Ткань рассыпалась под моими пальцами, но я кое-как сумела вытереться и даже завернуться в него. Пятая точка осталась неприкрытой, но гостей я не ждала. — Вы что здесь делаете? — застыла на входе в единственную уцелевшую комнату — библиотеку. За столом, при свете масляного фонаря, вальяжно развалился уже знакомый мне господин. — Читаю. Небрежно бросил он, не отрывая взгляд от книги. Почему в моем доме? Он не твой. Мужчина все же взглянул на меня. На миг замер, увидев меня едва ли ни в чем мать родила. Но потом его почти отсутствующее воспитание взяло вверх. «Хм, ты бы оделась, что ли? В своем доме я сама решаю, в чем мне ходить. Я начинала загибать. Выметайтесь. Дочитаю «Да и уйду. Возьмите книгу с собой, я разрешаю. «Нельзя!» «Это еще почему?» Эйрон усмехнулся и впился в мое лицо взглядом. «Вот видишь, ты себя выдала. Если бы это и правда был твой дом, ты бы знала почему». Я потрясла головой, пытаясь понять, видится ли мне этот мужчина, или он правда здесь. «А как вы прошли мимо?» С ужасом я поняла, что пока лежала в ручье и наслаждалась прохладной чистой водой, Эйрон мог меня увидеть, голую. Смущенно прикрыла руками грудь, осознавая что я сейчас нахожусь не в лучшем виде леди раздался шепотрайндера прямо над ухом он давно в доме просто вы спали и господин флор находился на кухне я думал что предложив вам чаю сумею привести сюда но вы отказались да прошипела я потому что чая нет почему этот здесь я ткнула пальцем в сторону мужчины вы ведь защищаете дом от чужаков эйрон флор хмыкнув перелеснул страницу и протяжно, нервируя меня еще больше, вздохнул.